Глава 18 вкратце поясняющая два пункта. Во-первых, силу истерики, и, во-вторых, силу обстоятельств. В течение двух дней, следовавших за завтраком у миссис Хантер, пиквикисты оставались в Итенсуилле с беспокойством, ожидая вести от своего досточтимого вождя. Мистеру Тапману и мистеру Снотгрессу было по-прежнему предоставлено развлекаться по-своему, ибо мистер Уинкль, уступая самому настойчивому приглашению, продолжал жить в доме мистера Потта и посвящать свой досуг обществу его очаровательной супруги. Не раз и сам мистер Потт присоединялся к ним для довершения их блаженства — Глубоко погруженный в размышления об общественном благе и о посрамлении независимого, этот великий муж редко решался снизойти с высоты своего ума к скромному уровню умов ординарных. Но на сей раз, как бы подчеркивая свое расположение к любому последователю мистера Пиквика, он снисходил, уступал, спускался со своего пьедестала и шагал по земле, милостиво приноравливая свои замечания к разумению стада и, если судить не по духу, а по форме, казалось, причислял себя к этому стаду. При таком отношении всего знаменитого общественного деятеля к мистеру Уинклю легко себе представить крайнее удивление, изобразившееся на лице этого джентльмена, сидевшего в столовой за утренним завтраком, когда дверь быстро распахнулась, и столь же быстро захлопнулась за мистером потом, который величественно направился к нему, и, оттолкнув протянутую руку, заскрежетал зубами, словно хотел отточить то, что собирался произнести, и воскликнул скрипучим голосом «Змея!» «Сэр!» — воскликнул мистер Уинкль, вставая с кресла. «Змея, сэр!» Повторил мистер Пот, возвышая голос, а затем внезапно понижая: Я сказал Змея, сэр, понимайте, как знаете. Если вы расстались с человеком друзьями в 2 часа ночи, а он встречает вас утром в половине десятого и вместо приветствия называет вас змеей. Есть основание заключить, что за это время случилось нечто неприятное. Эта мысль пришла в голову мистеру Уинкли. Он ответил мистеру Потту ледяным взглядом и, следуя совету сего джентльмена, старался понять, как знает, что такое змея. Однако из этого ничего не вышло, и после нескольких минут глубокого молчания он сказал «М -м, «Змея, сэр? Змея, мистер Потт?» А «Что вы хотите сказать, сэр? Это шутка!» «Шутка, сэр!» — закричал мистер Пот, сделав жест, выражавший горячее желание запустить чайником из британского металла в голову гостя. «Шутка, сэр! Но нет, я буду сдержан!» И в доказательство своей сдержанности мистер Пот с пеной у рта бросился в кресло. «Дорогой сэр!» — воскликнул мистер Уинкель. «Дорогой сэр!» — подхватил пот. «Как вы смеете, сэр, обращаться ко мне со словами «дорогой сэр!» «Как вы смеете, говоря это, смотреть мне в глаза, сэр!» «В таком случае мне остается спросить, сэр!» — ответил мистер Уинкель. «Как вы смеете смотреть мне в глаза и называть меня змеей, сэр!» «Потому что вы змея!» — отвечал мистер Пот. «Докажите это, сэр!» — горячо сказал мистер Уинкль. «Докажите!» Мрачное облако пронеслось по глубокомысленному лицу издателя, когда он вытащил из кармана утренний номер независимого и, ткнув пальцем в какую-то заметку, швырнул газету через стол мистеру Уинклю. Сей джентльмен взял ее и прочел следующее. Наш невежественный и мерзкий противник в отвратительных заметках по поводу последних выборов в нашем городе осмелился вторгнуться в святилище частной жизни и коснулся крайне недвусмысленным образом личных дел нашего бывшего кандидата и нашего будущего представителя, несмотря на гнусно подстроенное его поражение мистера Фискина. Чего добивается наш подлый противник? Что сказал бы этот грубиян, если бы мы пренебрегли, подобно ему, общественной благопристойностью и приподняли завесу, которая, к счастью для него, защищает его личную жизнь от насмешек, чтобы не сказать омерзения? Что, если бы мы указали и комментировали факты и обстоятельства, которые хорошо известны и замечены всеми, кроме нашего слепого, как крот противника, Что если бы мы обнародовали следующее излияние, которое мы получили, когда начали писать эту статью от талантливого согражданина и сотрудника? Медный лоб. Коли знал бы П. Как много забот Рогатым состоять супругом, ты сделал бы, поверь, чего нельзя теперь? И свел ее до свадьбы свием другом. Какие рифмы, к слову забот, негодяй! торжественно сказал мистер Пот. Какие рифмы, к слову забот? повторила миссис Пот, чье появление в этот момент предупредило ответ. Скажем, пот! Говоря это миссис Пот, ласково улыбнулась ошарашенному пиквикисту и протянула ему руку. Взволнованный молодой человек в замешательстве готов был пожать поданную ему руку, если бы не вмешался негодующий пот. «Назад, мадам! Назад!» — крикнул редактор. «Пожимать ему руку на моих глазах!» «Мистер Пот!» — сказала удивленная леди. «Несчастная женщина! Смотрите!» — воскликнул супруг. «Смотрите, мадам! Медный лоб! Медный лоб! Это я, мадам! Она! Это вы, мадам! Вы!» В порыве бешенства, сопровождаемого чем-то вроде дрожи, вызванной выражением лица его супруги, Потт бросил свежий номер Эттенцвинского независимого к ее ногам. «Однако, сэр!» — сказала удивленная миссис Пот, наклоняясь, чтобы поднять газету. «Однако, сэр!» Мистер Пот вздрогнул под презрительным взглядом своей супруги. Он делал отчаянные попытки подвинтить свою храбрость, но она быстро развинчивалась. Ничего нет ужасного в этой краткой реплике, однако, сэр, когда приходится ее читать, но тон, каким она была произнесена, и взгляд ее сопровождавший, казалось, прямо указывали на отмщение, долженствующее обрушиться на голову Потта, и произвели на него соответствующее впечатление». Самый неопытный наблюдатель мог бы обнаружить в его взволнованной физиономии готовность уступить свои вилингтоновские сапоги любому бесстрашному заместителю, который согласился бы в данный момент стоять в них перед миссис Пот. Миссис Пот прочла статью и спустила громкий крик и грохнулась на коверу камина. Визжа и колотя каблуками, так что нельзя было сомневаться в характере ее чувств по данному поводу. Моя милая, сказал устрашенный пот, я ведь не говорю, что верю этому я. Но голос несчастного утонул в визги его супруги. Миссис Пот. — Мадам, позвольте мне, умоляю вас, успокойтесь, — сказал мистер Уинкль. Но вопли и стук участились и стали еще громче. — Дорогая моя, — сказал мистер Пот, мне очень жаль. Если ты не думаешь о своем здоровье, подумай хотя бы обо мне, дорогая. Перед домом соберется толпа. Но чем настойчивее умолял мистер Пот, тем неистовей были вопли. К счастью, однако... При особе миссис Пот состояла телохранительница, некая молодая леди, прямой обязанностью коей было заведование ее туалетом, но крайне полезной во многих случаях жизни и больше всего в этой специальной области, где ее госпоже требовались поддержка и содействие в любой склонности противоречить желаниям несчастного Потта.